Глава 50. Архип выволок его в подъезд, затем мужчины спустились вниз. Видимо, принялись выяснять отношения там. Но я их из окна не видела и никаких криков и шума не слышала. Костика они, слава богу, не разбудили пока. Я проверила, он спал. Поправила его плед и вышла из спальни, прикрыв дверь плотнее, и там, и в зале. Повезло, что и в гостиной двери имелись. Я стояла у окна в попытках хоть что-нибудь разглядеть минут двадцать, но ничего так и не увидела, пока Архип вдруг не вернулся сам. Один. Дверь я не заперла. Так и думала, что он вернется потом. Ветров тихо запер ее сам и прошел в кухню, в которой тоже прикрыл дверь. «Кажется, сейчас будет сложный разговор», Судя по непередаваемому выражению лица Ветрова. И Костику не к чему это слушать, конечно. Я вгляделась в Архипа. Ни на лице, ни на теле не нашла видимых следов драки. Одежда на нем тоже была чистая. Мужчины явно не валялись по асфальту и пыли в пылу боя. Значит, они договорились без кулаков. Удивительно. Только о чем интересно знать? Никита отступил. Он ушел. Признался, что солгал. В голове так и кружились калейдоскопом вопросы. Я не знала, какой озвучить первым, и решила дать Ветрову начать разговор самому. «Он уехал», — сказал он только одну фразу. «Что ж, к лучшему. Теперь можно хотя бы не бояться, что Никита вернется и продолжит задирать Архипа. Мужчины снова передерутся и разбудят весь дом». «Хочешь чай?» — предложила я. «Хочу», — ответил Архип. Снял пиджак, повесил его на спинку стула и сел к столу. Пристально смотрел на меня и наблюдал, как я нажимаю кнопку на чайнике снова, чтобы вода опять закипела, как достаю чашки, ложки, сахарницу. Когда чай был готов, я поставила чашку напротив Архипа и сама села рядом с ним со своим чаем. Какое-то время мы молча его пили. Словно до этого не было никакого скандала, словно не было на часах полуночи, словно мы так делали каждый день. «О чем вы говорили?» — решилась я спросить. «О тебе?» — ответил он без обиняков, отпив чай из чашки. «И?» И он признал, что был неправ, и притащился сюда сам ощутила, как большой булыжник упал с души. «Никита все же незаконченная, сволочь. Не стал больше лгать Ветрову. Не стал дальше оговаривать меня и очернять в его глазах, лишь бы развести нас». «Ты ему поверил?» «Да», — кивнул Архип. «Когда я только зашел в кухню, то мне показалось, будто вы действительно целуетесь. В доме, куда тебя привел я, «Да, квартира служебная, но все равно эта ситуация выглядела дикой. Но как только ты заговорила и стала требовать у Никиты опровергнуть сказанное им, я сразу же понял, что во мне говорили мои страхи. И я видел все через них». «Страхи?» — посмотрела я на него. Его синие глаза встретились с моими. «Да, я боялся, что ты не дождешься меня» что пока меня не будет рядом, твой муж остынет и попытается тебя вернуть. А ты вернешься. Ну, частично они оправдались, так ведь? Он к тебе подкатывал». «Да», — ответила я, — «скрывать ничего не хотелось. Я решила говорить с ним только откровенно. Достаточно уже лжи и интриг вокруг нас». «Так и было, но только сегодня» иначе я бы не пустила его в квартиру, если бы считала, что он на что-то надеется. Мы Костика вместе забирали из сада, поужинали. По дороге он уснул в машине, и Никита вызвался помочь отнести его в квартиру. Будить жалко было. Мы его уложили, Никита попросил чая. Как-то неудобно было гнать его после такой простой просьбы, и я не подумала ничего плохого, что он мог что-то задумать. но дальше ты все сам видел архип молча сжал кулаки он ревновал, но зря я ведь не ответила никите как бы он ни старался никита вообще не подходил даже весь этот месяц только иногда общался с костиком и то я стараюсь все же минимизировать их общение если мы не будем жить все вместе то мальчику нужно отвлекать от никиты он ему все же не отец и даже не записан таковым потом обязательно встретит ту которая его тоже полюбит и женится у него появятся свои дети никите станет не до костика а ему будет больно пусть уж сейчас потихоньку отвыкает правильно поддержал меня ветров тем более что у костика теперь есть отец которого скоро впишут в его документы о рождении так ведь «Там что сейчас стоит? Прочерк?» Я уставилась на Архипа. «Да, действительно. Он ведь и есть настоящий отец моего Костика. Как-то даже забыл об этом, говоря с ним о Никите. Не привыкла еще. Но, может, это и неплохо в самом деле, что, узнав о сыне, пусть и так поздно, Ветров хочет участвовать в его воспитании. Все же мальчику нужна твердая рука и поддержка мужчины, родного отца». Может быть, еще вовсе не поздно. У Костика все детство и юность впереди. У нас больше половины страны добиваются хотя бы алиментов через суд, не то что какого-то общения отца и ребенка. Архип же сам идет на контакт и готов обеспечивать и заниматься Костей. Разве я вправе тогда мешать? «Да, прочерк», — кивнула я. «Тогда не проблема вписать туда меня». «Никаких проблем», — ответила я. «Даже без теста можно. Просто прийти со мной, дать согласие на отцовство и заплатить пошлину за заявление и новый документ». «Так просто?» «Да», — пожала я плечами. «Никто в ЗАГСе требует теста и проверять их не станет. Достаточно словесного согласия отца и матери». «Значит, завтра и пойдем». «Завтра?» подняла я брови. «Да, а чего тянуть? Я тут всего на два дня». «Приехал по делам компании?» «К тебе я приехал. К тебе, Кристин». Мы снова встретились глазами. «Неужели в самом деле ко мне все-таки вырвался?» «И к сыну», добавил он. «Как же твои дела в родном городе?» «Я почти все их завершил», сказал Архип но я услышал по твоему голосу в последний наш разговор по телефону, что ты явно устала ждать. Что-то изменилось, и мне показалось, ты задумала что-то, и что надо приехать поговорить, чтобы ты поняла, что я не играл с тобой. Готовлю все для нашей совместной жизни. К сожалению, не все так просто. Мне еще придется вернуться обратно и все доделать, чтобы оформить развод. «Ты все же решил развестись?» — спросила я, открыв рот. «Ну а как еще крестит?» — пожал плечами Архип. «Словно я должна была и сама это все понимать, чтобы сделать тебе предложение. Я ведь должен сначала аннулировать прошлый брак». Я смотрела на Архипа, и в моей душе помимо воли разливалось тепло. Он не обманул, не предал опять. Он действительно просто пытался как можно скорее решить проблемы, освободиться от прошлых обязательств и вернуться к нам. Теперь я это чувствую и вижу. По его глазам. «Я почти перевел офис в Питер», — продолжил он. «Мы работали очень много и максимально быстро. Я не спал по двое суток, чтобы успеть все в короткие сроки». Теперь вопрос с бизнесом моим и активами отца решён. Остались лишь некоторые мелочи. Моя мать приедет со мной. Ей больше нечего терять в этом городе. Я ищу ей небольшой отдельный домик. Рассказал ей, что у нее есть внук. Она очень обрадовалась и хочет с ним познакомиться. И вообще, она единственная, кто рад, что мы с тобой не потеряли друг друга спустя столько лет и что наш сын обретет папу. А ты, наконец-то, настоящую опору и семью». Мне было очень приятно слушать слова его мамы обо мне. Хорошая женщина, мне она нравилась. Жаль только, что из-за гнета жесткого отца Архипа ей тоже столько лет приходилось молчать и плясать под его дудку. «Значит, у Костика появится еще одна бабушка», — улыбнулась я. «Конечно, привози ее. Ты все правильно решил, что и теперь там одной делать». «Ну да», — кивнул Ветров. «Остался только один вопрос. Самый важный. Мой развод. Мне пришлось его отложить просто потому, что...» Он опустил голову. «Пойми, Снежинка, ну не мог я ее бросить одну в таком состоянии. Снова поднял он голову и заговорил, глядя мне в глаза. «Любовь тут ни при чем, просто это... Как-то не по-человечески, что ли, не по-христиански. Да, наши отцы нам много чего испортили, лишили больше пяти лет жизни, но сама Динка ведь этого не сделала бы одна. Что она тоже могла?» Отец ее мне пихнул, не особо спрашивая... Она тоже была лишь пешкой в этой большой шахматной партии жизнями людей. Разменной монетой. Такой же, какой был и я. Не смог я ее бросить месяц назад. Она ребенка потеряла. Чуть с ума не сошла. И ее психиатр сейчас лечит. Пытается ее рассудок уберечь. Шансы есть. Я жду, когда заживут все травмы, полученные при аварии. Она успокоится и сможет жить дальше сама. Дом их большой продал я. Оформил ее отца в хоспис до конца жизни. Там за ним будет уход, присмотр. Большую сумму за него отвалил, чтобы на ней не было такой обузы. Динки купил квартиру по современнее в центре города. Пусть поправляется, заезжает туда и пытается жить, не зацикливаясь на прошлом. Может, животину ей туда купить какую? Пусть выхаживает, сконцентрируется на нем щенка какого или котенка, оклемается, переживет. Он, конечно, рассуждает верно, он поступил как мужчина и человек. Меня даже гордость взяла за то, какой же он все-таки. Но только мы не можем знать, когда Дина восстановится. Это, конечно, все печально, я и даже сочувствую, но залатать душу не так просто, как тело. Это может затянуться на годы. И что тогда? Ты молодец, Архип сказала я, когда он сделал паузу в своем монологе и посмотрел на меня в ожидании реакции. «Все верно делаешь. Но что мы будем делать, если Дина, не дай бог, конечно, будет болеть годами?» Я вытянулась в струну, ожидая ответа. «Какой бы он ни был благородный по отношению к своей жене, но брака у нас не получится, если Архип будет постоянно мотаться туда и заботится о Дине. Сейчас ему надо принять решение. И это решение будет из разряда «Казнить нельзя помиловать?» «Поставь запятую в нужном месте». «Архип, где же ты ставишь свою запятую?»